Глава 30. Элегия. Почти. Я могу тебя очень ждать. Долго-долго и верно-верно. И ночами могу не спать. Год и два и всю жизнь, наверно. Эдуард Асадов, я могу тебя очень ждать. Монах пил кофе и рассматривал айфон. На его лице были написаны задумчивость и нерешительность. Наконец, решившись, он набрал номер. Ему ответили почти сразу, назвав по имени, и он сказал. «Он самый, вот сижу, пью кофе, дай, думаю, позвоню. Не отвлекаю?» Он остановил себя усилием воли, ощущая странную неуверенность и даже робость. А когда человек чувствует это, он не может остановиться и несет всякую чушь. По десять раз спрашивает, как дела, как оно вообще, что нового и как дела, в смысле, что нового. И тон у него, как у скулящего щенка. Тут главное вовремя заткнуть фонтан и дать ответить той стороне. Я рада, Олег, что вы позвонили. Голос ровный, никакой. Ни радости, ни досады, пустота. «Эмма, у вас все в порядке?» «Почему?» «Вы спросили?» Монах почувствовал, как она ощетинилась, а он-то думал, что они подружились. «Потому что я воспитанный и вежливый тип, а теперь ваша очередь», — она хмыкнула и после паузы спросила. «Олег, у вас все в порядке?» Ну как вам, вот кофе закончился, выгори по остатке, сижу, мучаюсь, а так ничего, в порядке. Я обещал показать вам Троицу, денек как раз для прогулок, весна. Выходите, буду ждать на старом месте посреди площади на глазах у всего города. Ответом ему было продолжительное молчание в трубке. Монах тоже молчал, полный недоумения. Вполне невинное предложение, И столь долгая пауза в ответ. Олег, она замолчала и сказала после паузы: Приходите ко мне. У меня есть кофе. С удовольствием, обрадовался монах, давно хотел напроситься в гости, но стеснялся. Люблю ходить в гости, но боюсь сильных женщин. Она снова хмыкнула, не весело, как ему показалось. Да что это с ней, никак не рецидив любви к боссу. Соперницы нет, дорога свободна, но все оказывается не так просто. Но что они все в нем находят? Маргарита, Эмма, наверняка были другие. Мелкий, невыразительный, никакой. Диктатор, сказал Добродеев. Наполеон. Тот тоже был мелким. Значит, есть в них то, что нравится женщинам, надо будет спросить. Она сказала, что бражник умный, сильный, предприимчивый. Так что нечего тут. Умная женщина дурака не полюбит. Тут скорее вопрос, а умный мужчина полюбит дуру? Лично я нет, — ответил себе монах. Мне нравятся женщины с головой. Добродя его, например, по барабану, лишь бы юбка. Друг детства Жорик в юности и молодости засматривался на хорошеньких и глупых. С Анжеликой ему попросту повезло. Не дура и приятная из себя. «Господи, о чем я?» – одернул себя монах. «И голова, и личико, фигурка, все в кайф. Но мне все-таки с головой, лишь бы не очень уродливая». «Олег, вы там?» – позвала Эмма. «Вы пропали». «Задумался. Давайте адрес». Нагруженный сумками из магнолии, он поднялся на четвертый этаж. «Лифт не работал. На листке объявления было написано в кривь и в кось. «Профилактика!» Помедлив и отдышавшись, чертова лестница, он позвонил, и ему открыли. Он вошел. Эмма стояла в полутемной прихожей, кутаясь в серую пушистую шаль. Свет она не включила почему-то. «Мир дому!» — сказал монах. «У вас лифт не работает, между прочим. Едва отдышался». Он положил сумки на тумбочку, сдернул вязаную шапочку и расстегнул дубленку. «Куда нести?» — он кивнул на продукты. «Ну что вы! Не надо!» — это были первые ее слова. «Сюда!» Она пошла из прихожей, монах с сумками следом. Она привела его в кухню. «Чур кофе я варю сам!» — заявил монах. «Привычка холостяка!» «Вы не были женаты?» — спросила Эмма. Монах присмотрелся. Выглядела она неважно, бледная, с синяками под глазами, с ускользающим взглядом. Заболела? Был. Три раза. Но даже тогда кофе варил сам. Есть вещи, которые должен делать мужчина. «Какие еще, кроме кофе?» – спросила Эмма. «Зарабатывать, защищать, жарить мясо, разбрасывать носки. Еще?» – она улыбнулась. мне нужно, я поняла. А почему только три раза? Пока передышка. Собираюсь с силами и с духом. Не сошлись характером? Нет, тут все нормально. Дело в другом. Понимаете, раньше я время от времени сбегал из дома, до аварии еще. Не могу долго на одном месте. В один прекрасный момент пускаюсь во все тяжкие. Толкает меня что-то. А они принимали это на свой счет сразу обиды, слезы, жалобы. Но сейчас ведь все нормально, вы уже не сможете сбежать. Не смогу. Встал на якорь, чертова нога. Но надеюсь, что она ногам придёт в себя, и я снова вырвусь в пампасы. Надежда умирает последней, как говорится. Он помолчал. и сказал после паузы а теперь если мы обсудили мои замужества предлагаю за стол соловья баснями не кормят я кофе вы остальное я тут накупил хлеб есть забыл кажется вам крепкий или вы из клуба ромашкового чая на лице монаха обозначилась гримаса крепкий любой эмма расставляла тарелки поглядывая на монаха занявшего собой пол кухни В белом свитере с рыжей бородой и пучком волос на макушке он застыл, священнодействуя, не сводя взгляда с закипающего кофе. По кухне поплыл восхитительный запах, и Эмма невольно сглотнула, вспомнив, что сегодня еще ничего не ела. Она подумала вдруг, что монах похож на хищного зверя, с виду добродушный, а на самом деле умеет выжидать в засаде, напряжен, собран, неподвижен, но готов броситься, вонзить зубы и когти в оппонента, добраться до горла. Кофе вскипел и рванулся через край турки. Монах чертыхнулся. Эмма невольно рассмеялась. Они сидели за столом. Монах закатывал глаза от наслаждения и нахваливал кофе. Ему хотелось развеселить Эмму. Она молчала, вымоченно улыбалась его шуткам и с трудом жевала бутерброд. — Я, наверное, скоро уеду, — сказала она вдруг. — Отряхну прах и начну новую жизнь. — Начать новую жизнь можно и здесь. У нас на фабрике, между прочим, есть вакансия. Хотите? — Я вернусь в Германию. Я уже говорила с ними, меня согласны взять обратно. Моя прежняя компания. Мы торгуем со странами третьего мира продукты питания в основном. — Опять цифры? — Опять. — Это то, что у меня хорошо получается, лучше, чем с людьми». «А как же ваш босс? Ему сейчас не позавидуешь?» Ее лицо словно стало суше. «Он сильный, справится. Собирается ликвидировать бизнес, присматривается, торгуется, своего не упустят. Пока не знает, чем будет заниматься. Дал мне понять, что в моих услугах больше не нуждается». Она сидела, ссутулившись, обхватив себя руками и смотрела в стол. Она пришла к нему несколько дней назад. Ей долго не открывали, и Эмма подумала, что его нет дома. Она уже собиралась уйти, но дверь вдруг открылась. Бражник стоял на пороге, глядя вопросительно, без улыбки, молча, словно спрашивая «Чего тебе?». Она пожалела, что пришла. «Эмма, я благодарен за все», — сказал он, когда они сидели в гостиной. Он на диване, она в кресле напротив. «Мы были вместе в тяжелые времена, я всегда чувствовал ваше плечо». «Ваше? На вы?» «Дистанция, демаркационная линия, красная черта. Зачем она пришла? Чтобы ей еще раз дали понять, она лишняя? Как Мавр подставил плечо и пошел вон? «Я навсегда ваш должник, Эмма, и никогда этого не забуду. Если когда-нибудь вам будет нужна помощь, смело зовите». «И я открою дверь», — мысленно закончила она. «Возможно, открою». «Я перевел на ваш счет некую сумму, кажется, я упоминал уже, и подготовил рекомендацию, отправлю на электронную почту». «Сухо, деловито, без соплей». Это он умеет без сантиментов отсекать лишнее. Она всегда восхищалась этим его умением. Ни жалости, ни сомнений. Я так хочу и баста. Эмма молчала. Он не предложил ей кофе. Он подводил итоги и ставил точку. Кофе – это дружба, симпатия, тепло. Ничего подобного в их отношениях уже не было. Уже? А было ли раньше? Она думала, что да. Похоже, промахнулась. Он подводил итоги их сотрудничества, совместных усилий по удержанию бизнеса на поверхности. Их близости, наконец. Он знал, как она к нему относится. Не мог не знать. Подавал надежду, искал сочувствие, жаловался на Маргариту, говорил об их высоких отношениях, дружбе. Зачем? Чтобы удержать в своей орбите? Брать ничего, не давая взамен? Намекал, что когда-нибудь они будут вместе, или ей так казалось. Она верила и ждала. Он всегда знал, что может на нее рассчитывать. Она помнит их первую близость. Ее до сих пор бросает в жар. Помнит его слова, его шепот, его руки. А теперь он отодвигает ее деловито, спокойно, жестоко. Из-за той девочки, молоденькой, неинтересной никакой, О чем они говорят? О чем с ней можно говорить? Он нашел в ней то, чего никогда не было ни в Маргарите, ни в ней Эмме: Покорность, послушание, растворение. То, что им всем нужно, самцам. И молодое тело. Молодое, глупое, восхищенное тело. Она заставила себя подняться. Бражник не стал удерживать. Ей вдруг почудился шорох. Он доносился откуда-то сверху, и она поняла, что бражник дома не один. Она никогда не забудет того, что испытывала, идя к машине. Боль, стыд, разочарование. Старалась идти ровно, держала спину. А вдруг они смотрят на нее из окна. Она смотрит. Убеждала себя, что ничего страшного не произошло. Она должна была зайти, поддержать, узнать, Как он, не чужой все-таки? В глазах защипала, и она расплакалась. Слезы текли по щекам, но она не смела достать носовой платок. Держала спину, а вдруг та смотрит. И надеялась, все еще надеялась. Он дал ей понять, сказал прямым текстом, пошла вон, а она надеялась. Если бы не эта маленькая паршивка, кто знает, никто и уже не узнает. С облегчением она упала на сиденье машины и дала волю слезам. Плакала взахлеб, подвывая, чувствуя комок в горле, расслабилась, дала себе волю. Она перестала плакать еще в детстве, уразумев, что слезы – не что иное, как слабость и трусость, и только раззадоривают обидчиков. Она сидела и плакала, как в первый раз, обещая себе, что в последний. Она никогда не плачет. Это всего-навсего минутная слабость. В тот же день Эмма позвонила бывшему шефу в Германию. Она почувствовала, что монах смотрит на нее, вздохнула и заставила себя сказать. — Вы действительно умеете варить кофе? — Не только кофе, — похвастал монах. — Я много чего умею. Например, исцелять дух. Один сеанс, и клиент сияет, как новенькая копейка. Обращайтесь, Эмма. С женщинами у меня получается лучше, чем с мужчинами. Они внушаемы и умеют прекрасно слушать. Причем не только слова, но и подтекст, интонацию. Тембр действуют паузы, покашливание, все. Даже теплые ладони. Спасибо. Я подумаю. А как вы это делаете? Гипноз? По-всякому. На кого что действует? И что же, по-вашему, подействует на меня? Гипноз однозначно, чтобы отключить критическое мышление, скепсис, недоверчивость. Говорят, лучшее лекарство пациент приносит с собой. После того, как я вас выключу, я начну делать пасы, танцевать шаманский танец и гудеть, вытаскивая из вас лекарства, которое всегда с вами. Доверие к окружающим, интерес к жизни, любопытство, много чего. «Но вы же в эти вещи не верите, правда?» «Не верю. Всегда помогала себе сама, как утопающий. И полагаюсь тоже только на себя». «У вас есть семья», — заметил монах. «Я не поддерживаю с ними отношений», — жестко сказала Эмма. «Я говорила уже, они чужие. Сестра била меня, брат насмехался и рвал учебники. Их бесило, что я отличница лучшая в школе». Родителям было все равно. Сестра на шесть лет старше, брат на три. Никогда не забуду и не прощу. Сестра недавно попросила денег. Дали? Нет, не заслужили. Отказала с удовольствием. Я не умею прощать. Иногда стоит простить. Непрощение, как застоявшаяся желчь, горько и ядовито. Отпустите их. Дайте денег и черт с ними. Хотите, проведем сеанс? «Нет!» Ее нет было тверже стали. «За все нужно платить!» «Еще кофе?» Спросил монах после паузы. Эмма кивнула. Еще около часа они сидели в гостиной, разговаривая ни о чем. Монах хвалил квартиру, мебель, картины, лишь бы не молчать. Постоял любой с видом из окна. Спросил, не отсюда ли она наблюдала за ним, когда он торчал посреди площади с розой. Она слабо улыбнулась и сказала, что и не думала. «Вот только не надо свистеть», — сказал он. «Я бы такого удовольствия ни за что не пропустил». Эма отвечала однозначно и нехотя. Монах видел, как ей плохо, и терялся в догадках, зачем она позвала его. Не могла оставаться одна? А что, бражник? Что-то произошло между ними? Он окончательно ее оставил, и теперь ей нужна жилетка, чтобы выплакаться? Даже женщине-роботу нужна сочувствующая душа рядом. Наступает момент, и самой жесткой и сильной личности нужна живая и теплая душа рядом. Слабость, скажете, стадный инстинкт или все в кучу. Нужна жилетка, но она не умеет плакаться, к сожалению. Сжатый внутри кулак никогда не разожмется. И от сеанса психотерапии отказалась, хотя вряд ли он поможет. Он хотел расспросить ее о сыне бражника, но не решился. Она, конечно, знает о нем, не может не знать, даже если босс не поделился. Она все о нем знает. Интересна его реакция на письмо. Признал ли он наследника? Встретился ли? Попросил ли прощения? Житейский опыт подсказывал монаху, было за что. Они вздрогнули от звонка. Монах выхватил из кармана телефон, извинился и вышел из гостиной. Звонил Добродеев. — Христофорыч, я разузнал про парня, сына Бражника! — закричал он сходу. — Двадцать четыре года, айтишник, работает в банке, характеризуется положительно. Не пьет, не курит, не женат, родителей нет. Мать умерла два года назад, приемный отец раньше. Не похоже, чтобы Бражник вышел на связь? Хорошо. «Я тебя понял», — сказал монах. «В смысле? Может, встретимся с ним?» «Зачем?» «Просто так. Мне его показали. Ничего, парнишка, приятный и вообще...» «Извини, я перезвоню», — сказал монах. «В смысле? Ты где?» «Я перезвоню», — повторил он. «Подожди, ты с ней?» — закричал Добродеев, но ему уже никто не ответил. Зная его настырность и репортерскую беспардонность, монах отключил айфон и вернулся в гостиную, сел на диван. «Знакомый», — ответил он на тревожный взгляд Эммы и вдруг, недолго думая, притянул ее к себе. Она напряглась, застыла на миг и рванулась, но он не отпустил. Прижал к себе, чувствуя, как колотится ее сердце. Она напоминала ему загнанное животное. «Никогда не поздно начать заново». сказал он ни с того ни с сего. Жизнь длинная, всего намешана. Иногда нужно просто смириться, а не лезть на баррикады. Есть вещи, которые не стоят борьбы и не были запрограммированы с самого начала. Эмма не ответила. Он чувствовал ее теплое дыхание на своей шее.